Чувствовалось, раньше здесь была узенькая тропинка, а потом её, как следует, расширили и углубили, так что получилось нечто вроде канавы. Чтобы влезть по этим обрывчикам наверх к деревьям, даже не старому, сильному и ловкому человеку пришлось бы чуточку потрудиться, проявив чудеса акробатики. Представьте себе эту канаву Эти обрывчики со свисающими корневищами, как можно детальнее. Ну, в общем, мы встретили старушонку. Самую обыкновенную, явно деревенскую, откуда же ей ещё взяться? Здорова, бабуль. Здравствуйте, сынки. За ягдами, бабуль. В деревню, сыночки. Вот и весь разговор. А чего тут рассусоливать? Вот если бы это была деваха в платьице, мы бы задержались. А так, довольно быстро после обмена ещё парочкой вежливых фраз, бабка прошла себя дальше от деревни, а мы, соответственно, в деревню. Я уже не помню, что мы забыли в лагере, но что-то забыли и нужно было вернуться. Кажется, Не все письма, что должны были отправить, захватили с собой. В общем, мы очень быстро решили вернуться. Через примерно через столько времени, сколько нужно, чтобы докурить сигарету Прима почти до фабрики. Минута, две, три, уж не более 3 минут. Возвращаемся. Идём назад. Нету бабки. Нету. Нету бабки на дороге к Анаве. Нету на дороге никакой бабки, ясно вам? Нет бабки нету ти, а ведь она должна на дороге быть. Давно мы, три здоровых молодых балбеса, должны были ее догнать. Вот и лагерь показался. Нету бабки. Нигде нету. Это сейчас, через двадцать шесть лет, мне уже не страшно. А тогда страшно было всем. Стоят три трезвых, здоровых, но уже не бодрых и не веселых молодца, переглядываются молча, и по спинам, знаете ли, холодочек, потому что нет бабки, неведомо куда пропало с дороги. Прикажете поверить?» что наша бабуля одним лихим прыжком, не хуже десантника, взлетела на обрывчик высотой самое малое в полтора метра, ухватилась за свисавшие корни и пропала в тайге. Это после того, как мы видели, какая она старая, как плетётся. Ни тогда, ни теперь в это, насквозь материалистическое объяснение не верилось. Никак не под силу было старушонке вскарабкаться на тот обрывчик. Не могла она этого сделать, ни за что не могла. Нету бабки. Белый день, птички щебечут, белки шмыгают, ручей журчит, а по спине холодок. А на вид бабка была самая обыкновенная. Ничего удивительного нет. Это только в фильмах вроде Вия у таких бабуль нос крючком, глаза как плошки. В обыденности вид у таких вот бабуль насквозь обыкновенный. И глаза частенько добрые-добрые. Ни тогда, ни потом об этом случае не говорили ни со своими, ни с деревенскими. А зачем? Что собственно произошло? Бабуля шла по дороге, а потом её не стало. И всё. Намана в конце концов ничегошеньки не сделала, как и мы ей. Ну, исчезла совершенно необъяснимо. Значит, так ей было надо. Бывает. А что тут ещё скажешь? Быль, а не прошенных гостях. Эта история случилась годом спустя, летом 1978 года. Мы тогда приехали в умирающую деревеньку, два десятка домов, вытянувшихся вдоль озера, полтора тракториста, 2 1/2 механизатора, полдюжины стариков и старух, половина домов уже необитаема. Тогда это называлось неперспективная деревня. Было этокое модное поветрие укрупнять и звали теле видеть сельские населённые пункты, свозить народ на жительства в перспективные деревни, наплевав при этом на днеперспективные. Обернулась эта затея для сибирской деревни новыми бедами, а придумала всё госпожа Заславская. Ну да, гвардеец перестройки. только тогда она была ещё не госпожой, а специалистом по сельскому хозяйству при ЦК КПСС.